Глава девятнадцатая. Болезнь Капитолины. Ничего себе, сколько тут птиц! Поразилась Жози, когда собаки вошли во двор, и все щебечут, да так громко, что звон в ушах стоит. Уже нет, заметила Капиталина. Как только нас увидели, все сразу замолчали. Не здороваются? Удивилась Куки. Нелюбезные какие? «Маша говорила, что Аврора очень добрая», — вспомнила Жози. «Но ее на улице нет, здесь только совсем молодые птички, жутко сердитые с виду». «Странно они на гостей реагируют», — прошептала Рада. «Может, нас за гномов приняли?» — предположила Куки. «Сомневаюсь, ведь мы на гномов, как черепаха Гера на белку Матильду похожи», — прокашляла Капитолина и покачнулась певица подхватила старшую мопсиху тебе плохо нормально прокряхтела капиталина только ужасно холодно и голова кружится спасибо что поддержала от голода наверное я силы теряю ох не нравится мне все это сказала рада она здесь пронзительно закричал птенец, который сидел на дереве. «Пришла! Маша! Маша!» Из дома вышла воробьиха и молча уставилась на собак. Жози стала не по себе. Она забубнила. «Мы... Э, вот э, по вашему совету...» «Кавроре», — добавила Куки. «Вы сказали, она нам поможет». Консерватория, буркнула Мафи. Спасибо, спасибо. Капиталина и Рада стояли молча. Певица держала мапсиху за талию. У-у-у! Завыли птицы. У-у-у-у! Капиталина упала. Рада попыталась ее поднять. Жози, Куки и Мафи кинулись на помощь. Совместными усилиями им удалось поставить старшую сестру на лапы, но капа качалась, как травинка на сильном ветру. — Ей плохо! — перепугалась Жози. — Пожалуйста, дайте ей воды! — У-у-у! — еще громче заревели пернатые. «Стоп — Стоп! — скомандовала Маша. — Все замолчали. Она должна сама ковроре пойти, сама решение принять. Вы только хуже делаете. Стало тихо. — Не разрешайте ей пить! — вдруг сердито выкрикнул один птенец. — И есть тоже! Пусть в рудник попадет! На самый нижний этаж! Вам рак! Навсегда! Отдайте ее гномам! Собаки попятились. Маша погрозила крикуну крылом. — Роберт! Если ты еще раз разинешь клюв, будешь иметь дело со мной. А вы заходите в дом, я отведу вас к Авроре. Спасибо. Лучше мы сами дорогу в прекрасную долину поищем, отказалась Куки. Вы ее не найдете без карты, которую Аврора хранит. Без тени улыбки пояснила Врабиха. А птицы во дворе очень злы. Они вас заклюют. Их много. «Вас мало. Вы не отобьетесь». «Спасибо», — процедила мафия. «Вот-вот, спасибо, Маша», — язвительно заметила Жози. «Отлично нам помогла. Усыпила нашу бдительность болтовней, пообещала поддержку. Мы поверили и оказались в ловушке. Ты прислуживаешь гному Базилю?» Мафи схватила плетеный стул, который стоял у стены, и подняла его над головой. «Апартаменты!» «Объясню, что имеет в виду Мафи», — кинулась в бой Жози. «Можете нас заклевать до крови, но мы успеем разнести весь этот дом в щепки, пернатых потреплем как следует. Тому птенцу, который больной капочке глотка воды пожалел, я сама наподдам». «Ну?» «Начинайте, мы ответим!» Дверь дома открылась. Показалась незнакомая птичка, похожая на розовое облако. «Здравствуйте, Жози, Коки, мафии и Рада. Я Кетти, дочь Авроры. Маша, немедленно успокой всех, кого ты сюда привела. Мы не просили тебя собирать народ». «Но я хочу!» — начала воробьиха. «Чужое желание в нашем доме не работает», — возразила птичка. «Немедленно вели крику нам замолчать. Ты не видишь, что с капиталиной происходит?» «Так ей и надо», — воскликнула Маша. «По делом ей!» «Если кто-то совершил злое дело, а ты в ответ поступаешь так же, зло не исчезнет, его станет в два раза больше». «Утихомирь негодующих!» — отрезала Кетти. Маша пошла к толпе пернатых. «Вы намекаете, что Капиталина сделала что-то плохое?» — уточнила Рада. «Это невозможно!» — возразила Жози. «Капочка очень добрая!» «Зло можно совершить и по неведению, или из желания сделать добро», — пояснила Кетти. «Это как?» — не поняла Куки. Розовая птичка склонила голову. «Например. Жози врач велел пить лекарство. Оно горькое. Жозефина плачет, глотать его отказывается. Ты, Куки, очень хочешь помочь подруге. Бежишь к знахарке Полине, покупаешь у нее сладкую микстуру и приносишь больной». Та начинает ее принимать и попадает в клинику. Давать кому-либо капли или таблетки без совета с доктором, пользоваться настойками, которые землеройка Полина на кухне в грязной кастрюле, не помыв лап, варит, нельзя. Ты хотела помочь, имела благие намерения, но закончилось все плохо, Жозе стало хуже. Вот это и есть зло. «Из добрых побуждений. Прежде чем что-либо совершить, всегда посоветуйся со старшими». «А что Капитолина-то сделала?» — остановила Кетти рада. Розовая птичка открыла дверь. «Входите».